Глава 63. Суд Линча. Громкий крик, заставивший молодую крелку так внезапно покинуть своего спутника, был одновременно и решением толпы, и приговором. Слово «повесить» звучало у нее в ушах, когда она бросилась к хижине Мустангера,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 «Почему же приговор не приводится в исполнение? Почему?» «Да потому, что нет полного единодушия. Не все согласны с приговором. Среди присутствующих есть такие, которые против казни Мориса, Их меньшинство. Однако они сказали свое «нет» с не меньшей решимостью. Из-за этого-то и произошла задержка казни. Среди меньшинства и сам судья». Сэм Менли. Сограждане,